41. Я точно не помню, сколько ещё раз видел Кеннета Терио до конца того лета, что само по себе кое о чём говорит. Если не говорит, объясню простыми словами. Я постепенно к нему привыкал. Если бы мне такое сказали в тот день, когда я обернулся и увидел, как он стоит у багажника автомобиля Лиза Даттон, почти вплотную ко мне, Я бы попросту не поверил. Или в тот день, когда я вызвал лифт, и Террио был в кабине и сообщил мне, что у моей маме рак, да ещё улыбался, словно это была самая лучшая новость на свете. Но, как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь, и в моём случае именно так и было.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 И там Ван Хельсинг говорит, что вампир никогда не войдёт к тебе в дом, если ты сам его не пригласишь. Если правило о приглашении в дом действует для вампиров, то логично было бы предположить, по крайней мере для меня 13-летнего, что оно действует и для других сверхъестественных тварей. Например, для той твари, что поселилась в Террио и не давала ему исчезнуть, как исчезали все остальные мертвецы.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 Шорт-стоп не видел Террию, иначе умчался бы с поля, причём с громкими воплями. Но он что-то почувствовал. Я точно знаю. И вот ещё кое-что интересное. Тренер на третьей базе пошёл подобрать мяч, скатившийся в сторону скамьи запасных, но вдруг резко остановился и вернулся на место. И если бы он пошёл за мячом...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 не крестным знамением или святой водой, а простым неприличным жестом. Но такая мысль всё же мелькнула. Зрители начали потихоньку уходить на середине девятого иннинга, когда тигры набрали 7 очков и стало ясно, что Мэтсом уже не отыграться. Мама спросила: "Не хочешь ли я задержаться, чтобы посмотреть детскую гонку по базам с мистером Мэтом?" И я покачал головой. После матчевая гонка по базам, развлечения для малышни. Однажды я тоже участвовал в такой гонке. Ещё до Лиз. Ещё до того, как этот ублюдок Джеймс МакКензи с его финансовой пирамидой украл наши деньги. И даже ещё до того, как Мона Беркет раскритиковала мою индейку, потому что индейки не бывают зелёными. Когда я был совсем маленьким, и весь мир лежал у моих ног. Иными словами, давным-давно, в незапамятные времена